Эпилог Рита стремительно вошла в комнату и сходу шлепнулась Кузьме на колени «Диван сломаешь, новый куплю», ответила Рита, пристраивая голову на груди Кузьмы «Дети спят, могу я побыть с мужем, которого люблю, знаешь? Догадываюсь» «Скажи, что я самая красивая, ну?» «Белые волосы, серые глаза, молочная кожа. Мечта сарацина». «В глаз хочешь?» — спросила Рита, прицеливаясь, куда бы поцеловать мужа. Передумала и вцепилась зубами в мочку уха. «Эту рану страховая компания не оплатит». «Нету раны», — сказала Рита, выпустив мочку и разглядывая ее. «Не кровиночки, только отпечатки зубов. И на том спасибо». «Я не Дуня, чтобы мужа калечить. Мало ей, что Аким вернулся весь в шрамах». Крепко его отделала. У, -у, у Ногами по полу катала. Бьет, а он ей ноги целует. Жуть! Не рада была, что мирить вызвалась. Надо было!» Зажился здесь. Два дня как вернулись, а он домой боится. Как Аким на полу оказался. На коленях прощения просил. Она его сначала толкнула, а потом стала пинать. «Садистка! Убить могла!» «Где там?» — Рита прыснула. «Врезала пару раз. Он заухал? Так она сама бух на колени, и давай по голове его гладить. Целует и плачет. Ну, я и ушла. Она красивая?» «Кто?» «Баронесса, с которой Аким крутил». «Да, фантастиш. Блондинка из немецкого порнофильма». «Это где то порнушку смотришь?» — ревниво спросила Рита. «А?» В юности нагляделся. «Смотри мне. Интересно, если б я с баронессой». тоже б ногами пинала». Не", сказала Рита, целую Кузьму в бороду, «я б не била, просто зарезала и все». «Спасибо тебе, сердечная, а я Дуню садисткой назвал, она в сравнении с тобой ангел божий». «Не издевайся, знаешь ведь, что я тебя ни за что и никогда, ревела бы тайком, но чтоб бить, ты и без того ревела». «Откуда знаешь?» «Глупый вопрос». «Извини, забыла, что ты у нас колдун, как Дуня». Колдовство тут ни при чем, когда любишь человека, всегда чувствуешь, когда ему плохо. Я чувствовала, Рита прижалась к нему покрепче, честное слово. Плакать все равно не стоило, в следующий раз я поеду с тобой. Ага, тебя сразу в гарем продадут, мечта сарацина. Это мы камни таскали до да сарацин лечили, тебе б другую работу назначили. Заревновал, обрадовалась Рита, то-то. И все-таки жаль, что женщинам с вами нельзя. Ты вот самого Суладина видел. Что из того? Подумаешь, старый человек с больной спиной, на руках и голове экзема. На кого похож? Узбек, торгующий дынями на базаре. Где ты видел узбеков на рынках? Раньше были. Сейчас азербайджанцы, молодые и мордатые. Ты и господню плащаницу в руках держал. Знать бы, Тули, из ларца, что ты привез, взяли образцы микрочастиц ткани, будут сверять с туринской плащеницей. Вот если не совпадут? Кому это интересно? Радиоуглеродный анализ показал, что Туринская плащаница на 800 лет моложе, чем должна быть. Тут же придумали объяснение этому, набрала частиц дыма при пожарах. Люди не хотят расставаться с иллюзиями. Да и зачем? Лучше создать новую. Некая журналистка Маргарита Голуб написала в статье, что среди тех, кто нашел ларец из-под плащаницы, были случаи чудесного исцеления. «Были, я не врала, мне рассказывали, голова переставала болеть и простуда прошла. Это Дима наплел, у него голова не может болеть, там же одна кость. Что до простуды, то просто аспирину выпил, или водки. Циник вы, рыцарь Казма. Борюсь с суевериями, а то стоят в многокилометровой очереди, мощам поклониться, а потом глотки резать, бога в душе надо носить. Неужели ты ничего не ощущал, прикасаясь к плащанице? «Ощущал?» «Что?» «Одно могу сказать определенно. Сейчас у меня ощущения несколько иные», низким голосом произнес Кузьма, распуская поясок на халате жены, но тоже приятные. «Как тебе фирма наставили?» — спросила Рита позже, лежа на спине и глядя на стену. Там в простой деревянной рамке за стеклом виднелся кусок пергамента, расписанный арабской вязью. «По контракту мы обязаны сдать вещи, имеющие историческую ценность», отвечал Казма, снимая фирман со стены. «Даже одежду нашу забрали». Но фирман эксперты единодушно признали подделкой. «Смотри, пергамент-то новенький, эксперты не знали, откуда он. В бюрократии есть свои светлые стороны, имеется официальное заключение, следовательно, под действие контракта предмет не подпадает. Кое-кто, правда, зубами скрипел». «Где здесь твое имя?» «Вот», — указал Кузьма. «Узор какой-то. Арабская вязь, каллиграф творил, печать какая четкая и красивая, не то что нынешние штампы». «Что читаешь?» — спросила Рита, отворачиваясь от Фермана и переводя взгляд на столик, заваленный книгами. «История крестовых походов? Не насмотрелся там?» «Сверял теорию с реальностью», — сказал Казма, отложив Ферман и пристраиваясь рядом. Например, известно, что замок Ионитов-Маргат перешел в руки сарацин только к концу тринадцатого века. Мусульмане не могли взять его свыше ста лет. Ну и что? Понятно, что это был хорошо укрепленный замок. Богатые запасы воды и продовольствия, оружия. Но в Ливанте крепостей хватало. Не у каждого замка был умелый комендант. У Ионитов их звали контурами. В Маргате командовал Роджер. Ты знал его? «Имел честь, он посвятил меня в рыцари. «Теперь ты должен слагать стихи в честь прекрасной дамы. Рыцарем это положено». Рита взяла со столика другую книгу. «Трубадуры Прованса?» «Уже начал?» «Нет», — Казма забрал книгу. «Искал знакомые имена. Вот смотри, при дворе графа Роберта Тулузского среди прочих трубадуров подвязалась некая Стелла, жена рыцаря Гийома Однорукова. Она писала «Необычные сервенты». В то время как мужчины меланхолично воспевали прекрасных дам, Стелла сочиняла мужественные песни, призывающие рыцарей отвоевывать гроб господень. Историк пишет, что это вызывало удивление, но стихи нравились. Стелла неоднократно побеждала в поэтических турнирах, граф подарил ей богатые земли. К сожалению, сервенты Стеллы до нас не дошли. Автор пишет, Стелла псевдоним, на латыни это имя означает «звезда». Тут, конечно, можно поспорить, но самое удивительное в другом. Эту книгу я читал много раз, помню имя каждого трубадура, и готов поклясться, что раньше в книге не было ни слова о Стелле. Ты встречал ее? Даже замуж выдал, на венчание вел к алтарю вместо отца, ее родители убили сарацины. Бедная девочка, потерять родителей и выйти замуж за однорукого, небось старого и страшного. Молодого и красивого, это был брак по любви. Руку Ги я отрезал. Зачем? Гангрена. Какие ужасы ты рассказываешь, фыркнула Рита, пристраивая голову на груди мужа. Не пущу тебя больше в этот сахель. Казма погладил ее по голове. Я помню одну песню Стеллы. Спой. Как-нибудь позже. Почему? Ты будешь плакать. Вдруг нет? Будешь? Все плачут, когда слышат. Тогда не надо, согласилась Рита. Я наплакалась на десять лет вперед. Хватит. ты можешь не писать мне стихов, читай свои книги, а я уйду. Или нет, сяду в сторонке и буду на тебя смотреть, тихо-тихо. Ты читай, не обращай на меня внимания. Если даже я заплачу, ты не услышишь. Это от радости. От радости ведь тоже плачут, знаешь. 2006 год.